Слова 22. Достижение. Мне явно везло. По Лютику прошел максимальный крит с детальным исходом, ну а Хелбою достался урон послабее. Главное, что минус один фраг. Когда мастер двух клинков упал и вдруг перестал быть, радужная магия исчезла, и таинственная связь между игроками исчезла. Лютик свалился безжизненным кулем, С него даже высыпалось несколько ценных предметов. Я даже удивился, сколько ценных предметов с собой таскал бедняга. Топорщик вытаращил глаза на упавшего напарника, и изо рта орка вырвалась удивлённая «Эй, Лютик, ты чего?» Людвиг помахал руками, будто разминая затёкшие плечи, а потом недовольно крикнул «Но вы там совсем, что ли, охренели? Обряд нельзя надолго прерывать!» Отблески магии уже не мешали игрокам смотреть вокруг, а труп Лютика лежал как раз на одной линии между мной и орком. Через пару секунд Хелбой поднял глаза на меня и удивленно спросил. «Ты кто?» Я, в свою очередь, удивился его короткой памяти и молча вытащил еще стрелу, готовясь выстрелить. «А, блин, точно!» Хелбой завел руку за голову, его ладонь обхватила рукоять топора. «Ты что, стукач, фигов?» Вопли хелбоя заставили покрутить головой и Людвига. Маг огня испуганно глянул сначала в одну сторону, потом в другую. Горящие глаза сфокусировались на мне и слегка прищурились. Его страх сразу же испарился. Видимо, я не тот противник, которого так опасался увидеть Людвиг. — Какие у нас тут гости! — расплывшись в недоброй улыбке, сказал Людвиг. — Ну, ё-моё! Его голос, усиленный магией и темной ереси, странно резонировал в пещере эхом отдаваясь от стен. Ага, кивнул я и спустил тетиву в хелбое. Отбрасывающе оттолкнул Орка на пару шагов назад, и тот опустился на одно колено, но устоял. Силу персонажа было много. Я же сразу переключился на малый арбалет. Сейчас мне нужна будет скорость. Ах ты урод! Орк вытянул из-за спины топоры. «А вот теперь мы поговорим на равных!» Орк грациозным движением вытянул из инвентаря зелье здоровья. Большим пальцем откупорил пробку. Чпок! Моя стрела красиво превратила бутылёк в красный фейерверк, украшенный сверкающими блёстками-осколками. Остатки зелья брызнули на лицо зелёному орку, и тот непонимающе уставился на отколотое горлышко в ладони. «Не, ну не козёл ли, а?» Даже как-то обиженно проворчал он. Потом Хелбой встал и, вытянув второй топор, пошел ко мне. Его полоска здоровья была ополовинена, но ему было на это наплевать. Ух, как же ты меня бесишь, гидровская шваль! Демонический Людвиг с другой стороны пирамиды никак не мешал нам, даже с интересом наблюдал. Не нравилось мне его спокойное выражение лица. Уж очень уверенный. Я не дал Хелбою сократить дистанцию, врубив ускорение. Он прыгнул, пытаясь достать меня, и я в пару скачков оказался там же, где он сам недавно стоял. — Вы нанесли Хелбою 3081 урона. — Мало. Здоровья у орка было хоть отбавляй. — А, урод! Орк побежал обратно, как локомотив. Скользнув в бок, я послал в него болт с плетенкой. — Умение сеть неуспешно. — А нафиг! Топоры свистнули рядом, и мне уже пришлось прыгать, надрывая статы персонажа. Пассивный навык, крепкие ноги, сработал успешно. Меня кинуло даже чуть дальше, чем требовалось, зато я смог зарядить оглушающий. Вы нанесли Хелбою 3470 урона. Оглушение успешно. А-а! Оглушенный орг застыл на месте и просто орал. Людвиг, ты чего там встал? Очки жизни у него были на пределе, и я, неспешно двигаясь к нему, всадил в голову последний хэдшот. Кажется, Хеллбой провожал зрачком роковой болт до тех самых пор, пока тот не вошел ему в переносицу. Мастер топоров свалился замертво, и наступила тишина. Только магия сияющей звезды на вершине Зеккурата тихонько подпевала таинственными голосами. Раздались одинокие хлопки. «Браво, браво!» Людвиг вышел из-за пирамиды, похлопал и оценивающим взглядом осмотрел трупы. Так получилось, что Лютик с хелбоем лежали рядом грустными глазами, глядя друг на друга. «Слушай, ну неплохо!» — Мак Огня улыбнулся, показывая демонические клыки. «Ага», — я не сводил с него взгляда и, стелющимся шагом, смещался в бок. Рефлексы лучника требовали, чтобы между мной и целью всегда было возможное укрытие, Самым подходящим кандидатом здесь была пирамида Зиккурат. А показать, чего я умею, а? Людвиг крутанулся, чтобы я заценил его новый прикид. Смотри, какой классный стал. Судя по лицу мага, ему даже не требовался мой ответ. И то, что я здесь нахожусь, наоборот, очень ему нравилось. Обросший шипами двухметровый маг и правда внушал. Сейчас отблески магии исчезли, и вблизи он казался еще страшнее. «Эти придурки даже не понимают, чего мы достигли», — маг огня показал на своих друзей. «Мы, считай, единственные во всем мире, открыли новый квест и вышли на связь с Титаном». «Ага, молодцы!» — я кивнул, продолжая идти кругом. «Не, ну ты чего?» — он усмехнулся. «Знаменитый аншот, который столько всего открыл в игре. Ты-то должен понять». Я чуть поджал губы. Что-то было не так в особом везении Людвига. Этот неожиданный ивент, запущенный админами, должен был помочь им поймать или вычистить бога крови. Явно все мероприятие не для того, чтобы погреть самолюбие Людвига. А хотя, да, расплывшись в ехидной улыбке, сказал Людвиг. Что ты можешь понять? Достижения читеров не засчитываются. Последние слова он произнес медленно, растягивая для удовольствия. Я лишь приподнял брови. Блин. Как же некоторые мои враги отстали от жизни. Антхант уже давно оправдан, разблочен и его имя очищено. Да и нынешнему Антохе уже давно наплевать на мнение какого-то там неудачника. Но слова Людвига про читеров навели меня на мысль. Будем бить его же оружием. «Слушай, а помощь админов не считается читом?» Задумчиво произнес я. «Это же получается тоже нечестно». Я попал в точку. Лицо Людвига сразу исказилось дикой злостью. Патриам хорошо передавал эмоции. Я представил, как тот в верткоконе тужится, но не может меня достать. Значит, я был прав. И весь этот ивент с подачи админов. Ах ты ж! Людвиг покачал головой, потом его взгляд скользнул по телу хеллбоя. Тот ему о чем-то напомнил, и маг выкрикнул. «Гидровская шваль!» — удивленно сказал я. «Ты же тоже гидровец бывший!» Это можно и к тебе. Нет, не можно. И он резко послал в мою сторону фаербол. Я был готов к его атаке и сразу же отпрыгнул на рефлексах, посылая стрелу. Но я не ожидал, что маг-переросток настолько прокачан. Фаербол был размером не со светлячка, как у обычных заклинателей огня, а с настоящий футбольный мяч. А когда он разбился об землю, то разбрызгался настоящей лужей лавы, и та сразу же вспыхнула пламенем а мой болт, не долетев до мага всего пару метров, вспыхнул как спичка и сыпался кучкой пепла. «Ай-яй-яй», — покачал головой Людвиг, — «не получается, да?» Вот потом мне пришлось туго. Я на себе испробовал все новые скиллы Людвига. Все его фаерболы взрывались горящими лужами, и вскоре мне пришлось бегать уже зигзагами, чтобы не наступить на них. Это при том, что мои болты так изгорали в магической ауре. Мне оставалось только хлопать вокруг дымовые стрелы, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Противнику это не понравилось. Людвиг нанес вам 5301 урона. Вы испытываете эффект от действия горящая лава. Минус 351 урона. Минус 402 урона. Удачный нюк мага бросил меня на землю, чуть не закатив в другую лужу. Но я вскочил и понёсся дальше. За спиной сразу прошелестел следующий фаербол, а я круглыми глазами наблюдал, как моё здоровье нехилыми кусками текает вниз. Долбанный адский Людвиг! Я сразу же выхватил зелье здоровья и пригубил, пытаясь хоть как-то бороться с огненным проклятием. «А знаешь, что я думаю?» — весело бросил маг огня. «Хочу ник себе новый!» «Какой?» — выкрикнул я, прерываясь тяжелым дыханием персонажа. «Людочка! Ах ты дрянь! В меня полетел новый фаербол! Я скользнул на коленях, как заправский хоккеист, и пропустил его прямо над собой. Охреневшими глазами рассматривая пролетевший перед носом мини-армагеддон, я извернулся, едва не достав затылком земли. «Ты только мантию обрежь!» — выдавил я. «Сарафанчик сделай!» Покраснев, маг чуть не задохнулся от злости. Я вскочил и понёсся дальше по кругу. Надо было срочно что-то придумать. Запас маны у Людвига явно был таким же адским. «Люцифер!» — закричал маг огня, посылая в меня друг за другом лавовые снежки и хохотал, как киношный злодей. «Я буду Люцифер!» Затем он вдруг замер и вскинул ладони перед собой, кастуя новое заклинание. Вокруг меня очертился знакомый световой круг. Сейчас полыхнёт. «Что еще хотел показать?» — как ни в чем не бывало, — сказал Людвиг. «Зацени мой личный шаринган!» А заценить было что. Я успел выскочить из круга, но конфорка мага превратилась в огненное торнадо. Она покрывала такую же площадь, но при этом гуляла вслед за своей целью. а, -а, -а — я бежал и орал изо всех сил. Сзади меня будто ракета стартовала. Такой гул стоял. Даже земля дрожала от дикой мощи. Людвигов ураган едва не достал меня. В последний момент я успел отпрыгнуть крепкими ногами, чтобы не сгореть. Свалившись на землю с просаженной выносливостью, я с ужасом смотрел на вихрящийся смерч с надсадным гулом, наплывающий на меня. Уже было не отползти, но когда в лицо уже пахнуло диким жаром, а мои пятки задымились, адский вихрь распался тлеющими лоскутками. Я облегченно выдохнул. «А?» — веселился Людвиг. «Как тебе?» «Честно», — вставая, — сказал я, — «не очень». Видимо, я перестарался с насмешливым видом. Людвиг презрительно сморщился, будто ему надоел весь этот балаган и ответил. «Ах, вот ты как! Ну ладно, мне некогда с тобой нянчиться». «Окей», — я улыбнулся, — «давно уже пора заканчивать». «Вот-вот», — кивнул Людвиг и махнул рукой в сторону лежащих Лютика и Хелбоя. Они зашевелились. «Нифига себе! Этот маг огня даже воскрешать умеет!» Но нет. Два его напарника встали не как игроки. На меня смотрели горящими зелеными глазами лютые зомби, ощерившись острыми клыками и протянув ко мне когтистые лапы. «Оскверненный странник Лютик! Оскверненный странник холбой. «Так от них даже больше толку!» — улыбнувшись, сказал Людвиг. Не сводя глаз с двух зомби, я достал зелье здоровья. Мне казалось, измененные противники медленно пойдут на меня, вытянув когтистые лапы. Ну или, по крайней мере, быстро понесутся. Но тоже будут тянуть свои руки. Но вышло гораздо хуже. Скверно Лютик вытащил из-за спины два клинка и грациозно взмахнул ими. Его мечи приобрели зловещий изумрудный цвет. По лезвию бегала темная Марева. Топоры скверного хелбоя тоже блеснули зелеными искрами. Выждав пару секунд, зомби, с стелющимся шагом, разошлись друг от друга. Я попятился. Блин, это явно непростые противники, которые думают только о том, чтобы схватить за горло. «Ах!» <рых> Скверно Лютик был краток. о <рых> Ответ Хелбоя был не менее информативен. «Развлекайтесь, ребята! Я пока тут закончу!» Небрежно бросил Людвиг, двигаясь обратно к зикурату Он встал, махнул рукой, и в тех точках, где раньше стояли его напарники, возникли огненные фигуры. Они послушно вытянули руки и снова замкнулся круг радужной магии. Полилась энергия к звезде сверху, и та даже засверкала поярче. Больше мне поглазеть не дали. Заметив движение слева, я на автомате прыгнул. Клинок лютика сверкнул в миллиметре от лица. Я полетел в прыжке, и мне чуть ли не в воздухе пришлось изворачиваться. Хелбой прыгнул именно в то место, куда летел мой персонаж. Оскверненный странник Хелбой нанес вам 6038 урона. Меня откинуло быстрее, чем опустился второй топор. Я перекатился по земле. Охренеть, полжизни как ветром сдуло. Враги даже не дали повозмущаться. Снова мелькнули тени на краю обзора, и я, врубив ускорение, кувыркнулся вперед. Сзади ударила по камню россып лезвий, Лютик с холбоем чуть лбами не треснулись. Вскочив, я побежал в сторону Зиккурата. Не могу победить, так хоть касса собью. Мне удалось разок выстрелить, но болт сгорел в метре от огненной фигуры. «Ха-ха-ха-ха!» — послышался смех Людвига. «Облом, да?» — я хотел ему ответить, но мне снова пришлось прыгать в сторону. Хрип Лютика раздался совсем рядом. Приземлившись, я только повернулся в сторону пирамиды, но там уже стоял Хелбой. Лютик, быстро перебежав за его спиной, встал на расстояние от него, лишив меня обходного пути. Они пошли вперед, чтобы оттеснить от места проведения обряда. Я усмехнулся. Людвиг был прав. Эти двое, кажется, в виде зомби более опасны. «Ну хорошо, а если так...» Я быстро зарядил охотничью метку, пусть Людвиг сам разбирается со своими подопечными. Чтобы попасть в них, пришлось постараться. Враги не давали прицелиться на расстоянии и легко уворачивались. Мне тоже пришлось много бегать. Они все время пытались подойти поближе. Но вот стрела ушла в лютика. Метка не активирована. Недостаточные условия. «Какие нафиг условия?» — вырвалось у меня. Разбираться времени не было, и я завертел головой. Будем действовать по старинке. Если уж рушить, так сразу все. Большая пещера, до потолка отсюда не достану. Лавовые реки в середине, но зомбики могут в ней и не сгореть. С одной стороны заваленная дыра. Я пробил ее, будучи аватарой, а титан закрыл. И не дал пробить второй раз. Своды над завалом показались довольно зыбкими. Там все потрескалось, и мне пришла в голову идея. Попробовать стоило. Правда, я мог сам погибнуть с шансом 50 на 50. Развернувшись, я понесся к завалу. На всякий случай я оглянулся. Скверные лютик с Хелбоем не остались на месте, а понеслись за мной. Ну, слава Патриому, все-таки хоть в чем-то мне везет. Я откупорил банку здоровья и в этот момент увидел, что она последняя. Офигеть, а ведь куча была. Куда все делись? Замычав от несправедливости, я выдал последнюю хилку. Дальше задача только выжить. Зомби все-таки двигались быстрее. Когда я подбегал к груди обломков, мне пришлось резко вильнуть в сторону. Холбой врубился в камни на всей скорости, раскрошив топорами обломок с него ростом. А вот клинок Лютика самым кончиком резанул меня по спине. Оскверненный странник Лютик нанес вам 3390 урона. Я отлетел, но сразу же кувыркнулся и вскочил на ноги. Мигом положив на арбалет дымовую, я пальнул ей в землю. Раскрылся бутон дыма, и я, подпрыгнув, свалился боком на один из обломков. Закатившись на глыбу, я вскочил. Лютик, выскочив из завесы, сначала пронёсся мимо, но быстро обернулся и заметил меня. Он даже не дал мне порадоваться, потому как сразу метнул свой меч. Я едва успел упасть на спину. Клинок пронёсся надо мной и раскрошил сзади камни. «Охренеть!» — вырвалось у меня. Нельзя быть долго на одном месте. Эта мысль заставила перекатиться и вскочить. За спиной сразу же взорвался обломками валун, на котором я был. В крошеве грязи и пыли проявилась фигура Хелбоя. Мне кажется, или эти зомби становятся сильнее? Я послал в грудь орку дымовую и попрыгал выше по завалу. Прямо надо мной уже на расстоянии выстрела находились треснутые своды. Если попробовать разрывной попасть в какую-нибудь трещину... Прыгая, как сайгак, я посылал дымовые прямо под ноги, куда придется. Из-за некоторых хлопков вниз катились обломки, мешали моим преследователям. Одну стрелу, вторую, третью... Блин! И дымовые кончились. А я заорал от бессилия. «Ну почему в самый ответственный момент инвентарь стал пустеть?» а прилетел ответ из дыма, и совсем рядом заскрипели камни, покатился щебень. Я обернулся. Лютик с холбоем вынырнули из дыма. Они карабкались вслед за мной, как горные козлы, просто прыгая по верхушкам обломков. Их бараньи скачки навели меня на мысль. Действуя на автомате, я зарядил отбрасывающий и, развернувшись, присел. Лютик как раз прыгнул, оторвав ноги от опоры, и стрела со скиллом ушла ему в грудь. Легкого эльфа кувыркнуло, как тряпку, и он унесся вниз, потонув в дымном мареве. Мне пришлось в стелющемся прыжке уйти в сторону, потому что на меня уже опускался топор Хелбоя. Опять в спину зарядил град обломков. Приземлившись, я попробовал прыгнуть выше, но тут у меня из-под ног ушли шаткие валуны, и я скатился на пару метров вниз. Сверху больно застучали покатившиеся обломки, снимая мне по сотне очков жизней. Хелбой попробовал снова напасть, но несколько особо крупных обломков ударили его под колени. Зомби тоже скатился, зависнув рядом со мной вверх тормашками. Я сразу же всадил ему в спину стрелу, но Хелбой все равно зашевелился, стал переворачиваться. Внизу, за пеленой дыма, покатился щебень. Лютик спешил напарнику на помощь. Зарычав от злости, я перекатился, сбрасывая из себя мелкие камни и побежал наверх, потреснувшие своды. Завалю зомбиков, а может и пол пещеры. Или ничего не завалю. Разрывная легла на направляющую арбалета, я нацелился вверх. Вон та трещинка кажется довольно зыбкой. На! выдохнул я и выстрелил. Лютик нанес вам 4001 урона. Меня кинуло вперед на камни, я сразу же развернулся. Скверно эльф навис надо мной, но сверху бахнуло, посыпались обломки. Зомби удивленно посмотрел наверх, а я, сгруппировавшись, откатился в сторону. Я чуть не сверзился со склона завала, попав ногой на шаткий камень. Подо мной пришла в движение целая масса обломков, я сполз на пару метров, пытаясь хоть за что-то зацепиться. К счастью, лавина быстро остановилась, но меня зажала куча обломков. Пытаясь выбраться, я обернулся. Лютик так и стоял, глядя наверх. Но кроме мелкого крошева, оттуда больше ничего не падало. От моих хлопушек своды рушиться не хотели. Состроив жалостливую гримасу, скверно Лютик повернулся ко мне. Из-за его спины, грациозно прыгая по камням, появился хелбой а — произнесли они, поднимая оружие. Сверху раздался рокот, мощь титана проходила даже через толщи породы. Опять посыпалась пыль с треснувших сводов. Отсюда, с высоты завала, хорошо было видно зикурат. Звезда на его вершине загорелась еще ярче, закружилась, как новогодняя хлопушка. Людвиг явно заканчивал обряд. Отсюда было далеко, даже для дальнобойного лука предельная дистанция. Да и в голову с такого расстояния не попасть. «Пипец!» — только и вырвалось у меня. Я попробовал выбраться из-под камней, но сил персонажу не хватало. Рокот повторился, и земля задрожала, посыпались камни, меня сдвинуло еще на метр вниз и присыпало еще, для надежности. О-ра! Послышались возмущенные крики зомби. Они не дошли до меня, под лютиком и холбоем тоже пошатнулись валуны, и бедняги упали, покатились со смешанной массой обломков. На них навалилась пара валунов, и они заворочились, пытаясь выбраться. В третий раз повторился рокот. Крутящаяся звезда над Зикуратом стала окрашиваться в зеленый цвет, и на сводах пещеры появилась тень, будто огромная рука вылезала из невидимого портала. Титана еще не было видно, но пришествие началось с его тени. «Вот же дрянь!» — я выругался, силясь встать. «Ну же, Ан, думай!» Сзади заскрепели камнями лютик с Хелбоем. Они скинули валуны и полезли ко мне. Мне даже стало обидно, ведь столько раз везло, неужели и сейчас не повезет? Я завертел головой, лихорадочно пытаясь что-нибудь придумать, и тут меня привлек блеск под камнями. Совсем рядом, протянув руку, я вытащил на свет длинный и такой знакомый предмет — стрела. Круглыми глазами я смотрел на описание. «Стрела Аншота, аватары бога крови».